102. Команда или соло? Можно сказать так: точно команда и все, закончить на этом главу. Большинство людей, когда начинают свой путь в новой сфере, грезят о том, что все смогут сделать сами и вырастут до немыслимых результатов. Но на основе личного опыта и истории большинства знакомых я буду топить лишь заодно, за работу в команде. Кстати, сам рынок также это подтверждает. Значительных результатов в арбитраже можно достичь только если вы скооперировались с кем-то. Да еще 5-7 лет назад рынок был скорее для одиночек. Было много ребят, которые заливали сами, и максимум, кто у них был это программист и дизайнер, чтобы просто руки разгрузить. Но все компании, креативы придумывали сами арбитражники и сами следили за финансами и запрашивали оплаты. И в одиночку арбитражники зарабатывали неплохие деньги. Со временем рынок вырос. Одиночек становилось все больше, и наступил момент, когда они стали кооперироваться. В арбитраже случилась настоящая промышленная революция. Один может обработать условно 10 оферов, а двое вместе не 20, а 100. Таков эффект синергии. Работая в команде, вы можете дать больший объем, и, соответственно, вам те же партнерки предложат лучшие условия работы. Под команду из трех 4 баеров можно нанять более крутых специалистов: программистов, дизайнеров, копирайтеров, финансистов для оптимизации вашей работы и настройки инфраструктуры. Зарплата таких специалистов будет выше, но за счет ваших командных результатов вы сможете позволить себе платить людям такие деньги. Например, наем хорошего программиста поможет сделать вам множество скриптов автоматизации, которые выведут эффективность и скорость работы на новый уровень. А грамотный финансист сможет высвободить ваше время для другого полезного труда, который будет приносить деньги. И пусть он сам считает деньги, сводит отчеты, запрашивает выводы у партнерок и так далее. С развитием рынка CPA всё шло к созданию команды, усилению их роли. Сейчас, по сути, этот процесс завершён. Я практически не знаю одиночек с нормальными объемами. Есть единицы, настоящие уникумы, которые принципиально работают одни. Но им стало намного сложнее работать. Они, скорее всего, просто кайфуют от самого факта одиночной работы, и те объемы, которые они делают, полностью их устраивают. Одиночки в первую очередь действуют на опыте и умудряются всеми процессами рулить самостоятельно. Таких людей единицы. Уже давно партнерский маркетинг это рынок команд. На весь СНГ можно насчитать десятки владельцев команд, под которыми сотни И даже тысячи арбитражников, которые получают свои проценты, а также множество других специалистов. Это здоровая тенденция, рынок развивается и консолидируется. Но есть в этом и определенный минус. Новым командам стало труднее заходить в сферу арбитража. Поэтому вы должны пройти путь работы в команде. Стоит набраться опыта и посмотреть, как устроены бизнес-процессы, как управлять ими, кто, что и как заливает и тому подобное. Тогда у вас появится более реальный шанс создать свою собственную структуру. Так что вывод тот же, что и в начале главы. Идите работать в команду.